Мы забиваем железные колья в землю на равном расстоянии друг от друга. Каждый моток держит двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился разматывать ее и расцарапал себе руку. Через несколько часов мы управились. Но у нас еще есть время до прибытия машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для этого слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря. Холод — то и дело будет нас. Один раз мне удается уснуть крепко, я просыпаюсь, словно от внезапного толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты, и на мгновение мне кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас или вечер. Я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-вот должны прозвучать. Слов ласковых, домашних. Уж не плачу ли я? Я подношу руку к глазам. Как странно. Разве я ребенок? Кожа у меня нежная. Все это длится лишь одно мгновение. Затем я узнаю силуэт Катчинского. Он сидит спокойно, как и подобает старому служаке, и курит трубку. Разумеется, трубку с крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит, «А здорово, однако, тебя передернуло! Это был просто дымовой патрон. Он упал вон в те кусты. Я сажусь, на душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит в сторону переднего края и говорит, Очень неплохой фейерверк, если бы только это не было так опасно. Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут разрывается еще один, на этот раз ближе. Кат выбивает свою трубку. Сейчас нам дадут жару. Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удается сделать в спешке. Следующий снаряд... Уже накрывает нас. Кто-то кричит, над горизонтом поднимаются зеленые ракеты, фонтаном взлетает грязь, свистят осколки, шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после того, как стихает шум разрывов. Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с льняными волосами. Он закрыл лицо руками, его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Такие плечи были у Кеммериха. Я его не гоню, но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю ее новобранцу на заднюю часть. Не для того, чтобы подурачиться, а просто из тех соображений, что сейчас это самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый слой мяса, но ранение в это место ужасно болезненная штука. К тому же приходится несколько месяцев лежать в лазарете все время на животе, а после выписки почти наверняка будешь хромать. Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами слышны чьи-то крики. Наконец... грохот стихает. Огонь пронесся над нами, теперь его перенесли на самые дальние запасные позиции. Мы решаемся поднять голову и осмотреться. В небе трепещут красные ракеты. Наверное, сейчас будет атака. На нашем участке пока что по-прежнему тихо. Я сажусь и треплю новобранца по плечу. «Очнись, малыш, на этот раз опять все обошлось». Он растерянно оглядывается. Я успокаиваю его. Ничего, привыкнешь. Он замечает свою каску и надевает ее. Постепенно он приходит в себя. Вдруг он краснеет, как маков цвет. На лице его написано смущение. Он осторожно дотрагивается рукой до штанов и жалобно смотрит на меня. Я сразу же соображаю, в чем дело. У него пушечная болезнь. Я, правда... Вовсе не за этим подставил ему каску как раз туда, куда надо. Но теперь я все же стараюсь утешить его. Стыдиться тут нечего. Еще и не таким, как ты, случалось наложить в штаны, когда они впервые попадали под огонь. Зайди за куст, сними кольсоны и дело с концом.